ЧАСТЬ ПЯТАЯ. В СОЖРАННОМ МИРЕ. НИКО. НИФОЛОГИЯ. НИКО всегда питала сильную любовь к облакам. С чердачного балкончика они казались такими экзотическими и свободными. Столько видов, столько названий, и поведений. Какие-то облака мчались над землей бесконечно и не меняя формы. Прочие накрывали землю так, будто небо становилось бесшовным саваном. Некоторые проносились мимо, опорожняясь и тут же пропадая. И эти Нику оказались наиболее интересными, ведь они раскрывали, что лежит в основе ее любви к облакам. Даже самая жирная и черная туча некогда была пушистой и белой. Туманы. На утро эхо куда-то пропал. Никто не видел, как он ушел, а если и видел, то молчал. Искать его, правда, пытались. Разошлись вокруг хижины, зовя его по имени. Самого эха не отыскали, зато наткнулись на две неожиданные находки. «Настоящую лопату и свежую могилу». «Бессмыслица какая-то», — изрек Леннон. Они окружили детскую могилку, рядом с которой выселся новый, присыпанный снегом холмик с торчащим из земли самодельным крестом. Тогда Леннон посмотрел под окровавленным деревом и подтвердил, что череп, а заодно и костяная рука, зажимавшая винтовку мистер Лейбовица, тоже пропали. Кое-какие зубы, правда, остались. «Это что же? Эхо посреди ночи решил, что было бы неплохо похоронить папку?» Говоря так, Монти держал в руках лопату, словно обращался с вопросом к ней. А потом взял да и смылся. А на охоту он не мог пойти, — предположил Леннон. «Опять-таки», — ответил Монти, — «посреди ночи». ларета доложила, что все винтовки на месте. Да и потом Леннон их разрядил, забрав патроны. Нико заметила, что при свете дня ларета выглядит получше. Посвежала и даже слегка разрумянилась. «Он вышел из леса», — сказала Ника, совершенно опустошенная и злая на себя за то, что не спросила, о чем хотела, пока был шанс. «Так, может, просто вернулся обратно?» Было еще очень рано, и над речкой висел густой туман, окутывая все кругом дымкой, словно во сне. Ника встала первой, встряхнула со спальника иней и заново наполнила флягу у берега Мэримака. Она окунула пальцы в ледяную воду и дала холоду подняться по рукам вверх до самой шеи. Закрыла глаза и подумала, «Убила бы за ванну. Когда же она открыла глаза, рядом был Гарри, и в его глазах читалось уйма всего невысказанного. И вот сейчас у свежей могилы у него был тот же самый вид. «Что бы ни случилось ночью? Ты это видел, да, дружок?» Но Гарри уже вовсю следил за белкой неподалеку и не мог ответить. «Кит. О, забытая слава лесов!» Кит сидел на грязном полу хижины мертвеца. Он слушал разговор остальных, которые определенно забыли о его присутствии, и ковырял сучок в половице. Темный и круглый, уходящий вглубь себя по спирали, Этот сучок был частью хижины самого первого ее дня. Он видел взлеты падения семьи лейбовец, рождение и смерть возлюбленного слоника, безумие эхо и грусть его отца. «Я знаю, как это больно», — пытался сказать им всем сучок. «Знаю, что вы больны, что вам тоскливо, а может и то, и другое, и вам охота сесть под деревом, приставить к челюсти ружье». Но пуля только раздробит вам зубы и проделает в черепе странный выход. А мухи потом поживятся вашими останками, и у вас ничего не останется. Не будет речи к жизни. Вы станете совсем как я. Жалкий сучок в половице, о котором никто даже не знает. Кит провел рукой по шершавому дереву. Я тебя вижу, подумал он. Я знаю, что ты существуешь. Нико, напоминание. Я остаюсь, заявила Ларета, взяв на руки святого Иоанна. Ночь в тепле пошла мне на пользу. Я это чувствую. Мне нужно переночевать в этой хижине еще разок другой. Монти сказал, что тоже остается, чему никто не удивился. Эти двое сидели рядышком на матрасе и держались за руки. Глядя на них, Нико вновь ощутила себя где-то на территории, смежной с ревностью, где ты не просто любишь, а влюбляешься, где не просто поешь про то, как держится за руки, а держишься за кого-то. Она была рада за Монти с Лореттой, нашедших эту таинственную легендарную страну. А взглянув на Ленона, и тут же отведя взгляд, ведь Ленон тоже на нее посмотрел, Нико хотела попросить, чтобы они показали ей путь в эту страну и перечислили все то, что понадобится в странстве, которое наверняка будет долгим и опасным. «К слову, мне пора идти», — сказала она. «Как думаете, эх, не будет возражать, если я прихвачу немного еды?» Монти махнул рукой в сторону шкафа, и пока Нико набивала рюкзак вяленым мясом, Леннон решил высказаться в пользу пути до Бостона. «Выглядишь лучше, Рэд. Но подумай. Вдруг мы найдем в Бостоне поселение и... лекарство для тебя». Он оказался в неудобном положении, и все это видели. Если прежде срок годности на коробке был просто цифрой, на которую едва ли смотрели, то сегодня, просроченная на 15 лет, эта дата воспринималась как приговор. «Иди, Лен». «Что?» «Говорю тебе», — сказала ларета «Иди без меня». «Если тебе нужно время, я подожду, просто...» Она закашлялась в кулак, а, перестав, молча посмотрела на него. Леннон заглянул ей в глаза. «Ты не хочешь уходить. Я их тоже любила», — ответила ларета «Но для меня главное было выбраться из пинок». Леннон поднялся и молча отошел к окну в дальней стене. «Это ты на не помешался», — продолжала ларета А я подумала, ну, Бостон так Бостон. И пока Лоретта объясняла свое решение присоединиться к Монте и Киту на пути к островам Шолс, Нико почувствовала на себе взгляд Кита. Вспомнила, как вчера у реки ее посетила ясная мысль. Она может испытывать то, что обычно сопутствует любви. Интересно, что будет, если пригласить остальных с собой на юг? Манчестер, воды Кайроса, геологическая аномалия, даже если все это существует, остается еще столько неизвестных величин, что она просто не может взять на себя ответственность за других, особенно за Кита, такого юного. Но вот Леннон... Раз уж он все равно идет в Бостон один, то почему бы и нет? Я иду в Манчестер. Прошептала Нико. Все обернулись к ней. Это город к югу отсюда. Она взглянула на Леннона, и ее желудок бакланом нырнул вниз. «Я уверена, Бостон в том же направлении. Если бы вы...» Договорить она не успела. Ее прервал отдаленный гулкий рокот, словно земля превратилась в яблоко, сердцевина которого рвется наружу. Смолк он столь же внезапно, как и начался. Словно мухи просто решили напомнить о своем существовании. Мол, человечество и дальше может строить свои мелкие планы, а они никуда не денутся, будут мурчать и копошиться в тени того древнего вздоха, когда закат человечества повстречался с рассветом мух. Кит. Фантастические объятия. «Не тебе мной командовать». Это Кит знал точно. С тех пор, как его Дакота умерла... Лейки унесли мухи, а Монти по уши влюбился в Ларету, командовать им стало некому. Он стал сам по себе. Гордый владелец полностью свободной души. Нико говорила вещи вроде «Не то чтобы я не хотела брать тебя с собой, и я не могу отвечать за тебя, и, может быть, опасно» и прочее, но Кит просто не слушал. Монти наклонился и заглянул ему в глаза. Сразу стало ясно, что он тоже попытается отговорить Кита. «Послушай ее, и ты мной тоже не командуешь». Монти говорил тихо и вкрадчиво, и Кит едва не плакал. Хотелось показать Монти решимость, и то, что намерение пойти на юг вместе с Нико, Гарри и Ленином принято не с бухты-барахты. Меткая фраза. Она подошла бы. «Ты все решил», — сказал Монти. Кит кивнул, и слезы, которые он все это время сдерживал, потекли из глаз. Говорить он не мог, и поэтому просто обнял Монти. В эти объятия он вложил все. Лишь бы Монти ощутил, что у него на душе, как ему жаль. И да, что он все решил. Для себя Кит в ответ ничего такого не ждал. «Прости», — прошептал ему на ухо Монти, — «я должен был ее защитить». Кит не видел лица Монти, но чувствовал боль в душе этого парня, которого любил. Просто не знал, как это сказать. «Ты не виноват», — ответил Кит, догадавшись, что Монти говорит о Лейке, и зная, что «Останься ты с ней, мухи и тебя унесли бы». Отношения с Монти нельзя было назвать теплыми, и Кит только сейчас, слишком поздно осознал свою ошибку. Свою докоту он, конечно же, обнимал миллиард раз, Лейки тоже. Не то чтобы Монти он любил меньше, просто дело было, наверное, в том, что они оба мальчики, а мальчикам труднее обниматься друг с другом. Если так, то глупости это. Он столько упустил. Обнимался Монти фантастически. Хочу, чтобы ты знал. Монти замолчал ненадолго, и Кит успел понять, что не готов к этому разговору. Я тебя не виню за моих родителей. Он еще крепче обнял Кита, и тот вспомнил, как в книгах герои, услышав какие-то добрые вести, чувствовали, будто гора с плеч свалилась. А Монти добавил, что Кит был всего лишь маленьким ребенком и не виноват, и Кит почувствовал, как, оказывается, утомились его плечи. «Я люблю тебя. Я люблю тебя». Выяснилось, что лучше всего признаваться в любви к человеку, обнимая его что он знал и как долго он это знал. Когда-то для любого занятия имелся свой человек. Для уборки мусора, для сражений на войнах, для стрижки травы и возведения зданий, для того, чтобы возить большие группы маленьких людей в школу, были доктора не просто для каждого человека, но и для каждой части человеческого тела. Доктор по ногам, доктор по глазам, Доктор по половым органам, мозгам и прямым кишкам. В прежние времена вообще было много всего, что для Кита не имело смысла. Но больше всего, пожалуй, с толку сбивала готовность людей на любой вызов отвечать да расплюнуть. Были даже люди, чья работа заключалась в том, чтобы ходить по канату и не падать. Кит стоял, балансируя на старой рельсе. Бросил себе небольшой вызов, решив проверить, сколько пройдет, не коснувшись земли. Люди, которые одевались как клоуны, люди, которыми стреляли из пушек. Нико сидела на земле, привалившись спиной к баклану. И вместе с Гарри смотрела, как он балансирует и падает. Балансирует и падает. Думаю, когда не надо заботиться о выживании, то надо искать, как себя развлечь. Кит спрыгнул с рельса. Эти штуки. «Называются шпалами», — сказал он, показывая на деревянные планки, шедшие перпендикулярно рельсам. А в Англии вроде бы поперечинами. Одни люди укладывали их, другие строили поезда. Потом одни люди садились в поезда, и другие их возили. Если же поезд возил не людей, а, скажем, еду, то были люди, которые ее грузили. Он со вздохом покачал головой. Вот бы однажды прокатиться на поезде. На этом он замолчал, решив, что, наверное, высказал достаточно мыслей и не следует злоупотреблять расположением Нико. Злоупотреблять расположением значило раздражать кого-то, кто тебя слушает. А вдруг это был цирковой поезд? Сказала Нико, уняв на время его страх. Может быть. Он присел рядом с ней, у основания баклана, чувствуя одновременно тепло от утреннего солнца и холод с реки. Леннон на холме прощался с Ларетой. Он задерживался, но Кит его понимал. «Сегодня она и правда выглядит лучше», — заметила Нико. «Я про Ларету". Кит тоже так думал, просто не хотел сглазить. Даже для знатока его уровня ее болезнь казалась бессмыслицей. «А вдруг это я? Я болен, просто не знаю об этом и заражаю всех вокруг». «Ты как себя чувствуешь?» — спросил он. — Что? Не ощущаешь себя больной? — Нет. — А ты? — Я себя хорошо чувствую. Гарри тем временем локал воду из той части реки, которая каким-то образом оставалась изолированной от потока, из этого пруда, небольшого речного прудика. — У тебя есть план? — сказал Кит. — Так? Нико обняла его одной рукой за плечи. План у меня есть. И я в нем участвую. Я об этом только сейчас узнала, — ответила Нико. Ну да, думаю, что так. Кит подумал о прошлой ночи, как он смотрел на нее у реки и как понял, что знает ее уже очень давно. Они с Нико были частью чего-то общего. Чего именно, он пока не знал. Но это было нечто сродни египетским пирамидам которые, если верить книгам из секции научпопа в библиотеке при начальной школе Тафта, построили где-то пять тысяч лет назад. Никто не знал точно, люди ли возвели их или пришельцы. «Я знал», — тихо произнес Кит. «М?» — он взглянул на Нику. «Я знал, что я часть плана». «Правда?» «Ага. Знал уже давным-давным-давно».